у медведицы. Таверна у медведицы находилась в отдаленном от порта квартале Харсонеса, и ее посещали не моряки, возвращавшиеся из плаваний с полными кошельками Драхм и Динариев, а погонщики мулов, кузнецы и виноградари. Единственной ее достопримечательностью было облезшее чучело медведицы, по преданию появившееся еще во времена Агасикла. Тогда в городе появился один из варваров, живущих к северу от скифов с ученой медведицей. За ним ходили толпами херсиноситы. Когда медведица подохла, предприимчивый предок владельца таверны будто бы приобрел ее шкуру за бесценок и набил сухими водорослями. За всегда таем таверны у медведицы был ютившийся в какой-то лачуге по соседству старец Алким. Он пережил жену и сыновей таверна стало местом, где он, оборванный и грязный, появлялся на людях. Здесь ему порой подносили фиал вина, и он рассказывал свою историю о встрече с Медредатом, в которую давно уже никто не верил, как и в басню с медведицей. В то утро, не найдя желающих выслушать эту историю, Алким поднялся с сидения и, покачиваясь, подошел к медведице. — Слушай, зверь, — начал он. Когда я был молодым, я попал в Синопу и во враге познакомился с самим Митридатом. При этих словах таверна грохнула от хохота. Одно чучело обращается к другому. Да и для зверя Алким отпустил подробности, как он оказался во враге вместе с царем царей. Но внезапно смех оборвался. В зал вступили члены городского совета во главе с архонтом. — Алким, сын Гермадора, — торжественно произнес Архонт, — по решению совета ты назначен главой посольства в Пантикопей. Туда вернулся царь царей Митридат Евпатор и пожелал тебя видеть. — Радуйся, зверь! — закончил Алким свою речь. — До сих пор ты мне верил один. На следующий день весь город провожал посольство к царю царей. Алкима вымытого, постриженного, одетого во все чистое, нельзя было узнать. Но он был также разговорчив, не сознавая серьезности возложенного на него поручения. — Эй ты! — обратился он к Архонту. — А какие дары я должен вручить царю-царей от нашего города? Толпа провожавших затихла. Архонт молча показал на кожаный мешок, уже внесенный на палубу. Там была голова Махара.